зациркулировал по гостиной и вперед и назад. Видишь ли, Коленька? Аполлон Аполлоныч опустился в глубокое кресло. Мне, Коленька, надо... То есть не мне, а, надеюсь, нам надо с тобой объясниться. Располагаешь ли ты сейчас достаточным временем? Вопрос и волнующий заключается в том, что... Аполлон Аполлоныч споткнулся на полусловие, Подбежал снова к зеркалу. В это время забили куранты, и из зеркала на Николая Аполлоныча посмотрела смерть в сюртуке. Поднялся укоризненный взор, пробарабанили пальцы, и зеркало с хохотом лопнуло. Поперек его молнией с легким хрустом пролетела кривая игла и застыла навеки там серебристым зигзагом. Аполлон Аполлоныч Облеухов бросил взоры на зеркало, и зеркало раскололось. Суеверы сказали бы «Дурной знак! Дурной знак!» Кончено. Совершилось. Разговор предстоял. Николай Аполлоныч всеми способами, очевидно, старался на, возможно, большее время оттянуть объяснение. А с сегодняшней ночи объяснение было излишне. Все и так объяснилось бы. Николай Аполлоныч пожалел, что он вовремя не удрал из гостиной. Уже несколько часов агония все тянется и тянется, а под сердцем его что-то пухнет, пухнет и пухнет. В своем ужасе он испытывал странное сладострастие. От отца не мог оторваться. «Да, папаша...»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 — Слушаю, папа. — Да, кстати, и сними с себя эти благанные тряпки. Говоря откровенно, мне все это крайне не нравится. — Да, крайне не нравится. Не нравится в высшей степени. Аполлон Аполлоныч уронил свою руку. Две желтых костяшки отчетливо пробарабанили на ломберном столике. — Собственно, запутался Николай Аполлоныч. — Собственно... «Надо бы мне...» Но хлопнула дверь. Аполлон Аполлоныч проциркулировал в кабинетик. У столика. Николай Аполлоныч так и остался у столика. Его взоры забегали по листикам бронзовой инкрустации, по коробочкам, полочкам, выходящих из стен. «Да вот, тут он играл»